Глава десятая. Проснуться Евгению пришлось не свет не заря. На часах и пяти не было. Со слов Семена Аркадьевича, до города придется добираться часов шесть, из которых часа три с половиной плыть по реке, остальное время трястись в автобусе. Только мысли были не о том, как доехать до города, а как суметь вернуться обратно. Отец Лизы к тому моменту уже был собран и сейчас сидел за столом, завтракал яичницей. «Ну что?» — Готов, — глянул на Соколова, когда тот вошел в кухню. — Готов, — опустился на стул. — Тогда ешь быстрее. Мне потом еще возвращаться. Облукать в темноте не очень-то хочется. — Лиза не выйдет? — Нет. И лучше не тревожь ее. Как говорится, перед смертью не надышишься. — Вы ведь понимаете, что я не исчезну просто так. — А вот об этом мы поговорим в дороге. Через полчаса вышли. Соколов впервые за все это время оказался за высоким забором. — Будто и не было дождей. Огляделся. — Здесь земля хорошо поглощает влагу. Хвойные леса сильно отличаются от лиственных. Здесь действительно другая земля. Да и запах особенный. Пахнет смолой. Евгений поежился. Все-таки с утра зябка. Еще раз осмотрелся. У него тоже есть дом за городом, тоже в окружении леса, правда, со всеми условиями для комфортной жизни. Интересно, Лизе понравилось бы там? До реки шли дольше, чем хотелось бы, а все из-за боли в спине Семена Аркадьевича, из-за которой приходилось останавливаться через каждый километр. Но таки добрались до реки. А как вышли на берег, Соколов обнаружил небольшую заводь с вколоченными по периметру столбами и натянутым над ними брезентом. В заводе той покачивалась моторная лодка. «Я всегда плавуны надуваю, они поднимают лодку, если река заливается», — пояснил егерь, указав на резиновые понтоны, что были закреплены вдоль бортов. «Сейчас их снимем и вперед!» Когда-то Евгения любил рыбачить. Помнится, ездил в Карелию, на Волгу. Но после того, как однажды Сдуру взял с собой девицу, дабы удивить, любовь к рыбалке неожиданно пропала а уж нытья наслушался на полжизни вперед. Соколов помог Семену вытолкнуть лодку из самодельного дока, после чего оба забрались внутрь. И как только тронулись с места, Евгений набрал Кирилла, который уже прилетел в Кемерово и дожидался его в одной из гостиниц. «Кто же тебя встречать приехал?» — первым заговорил егерь. «Младший брат». «Это хорошо, что брат есть». Был бы еще толк от него. Так учи его, и толк будет. На то ты и старший в семье. Семен Аркадьевич, я искренне раскаиваюсь за то, как поступил с Лизой. Будто не услышал его. И хочу исправиться. Вы же не глупый человек и должны понимать, что с моей помощью у Лизы с Пашей будет совсем другая жизнь. Я могу обеспечить их всем. Думаешь, у тебя получится купить мою дочь? — усмехнулся. — Я не собираюсь ее покупать. Тут же набычился. — И почему сразу покупать? — Да потому, что Лиза только так и воспримет это твое раскаяние. — Так помогите мне, поговорите с ней. — А тебе что нужно-то? Ты общаться с сыном хочешь или с Лизой наладить отношения? Если с ребенком гори желание видеться, так это вопрос можно попробовать уладить, а если... «Я хочу вернуть Лизу. Ну, здесь я тебе не помощник. Она у меня очень гордая. В таком случае хотя бы не мешайте. Если бы Лиза хотя бы намекнула мне, что хочет дать тебе шанс, я бы ей слова против не сказал. В конце концов, это ее жизнь. Но она настроена против тебя». Честно говоря, на этом Соколов исчерпал все свои доводы – Угрожать или давить смысла не имело. Прав на ребенка у него все равно нет. Да и портить и без того шаткие отношения с Семеном тоже глупо. Тем более, как выяснилось, он понимает, что дочери с внуком в его избушке хорошего мало, а будущего и вовсе никакого. Однако вопрос с возвращением так и остается открытым. Время на удивление пролетело быстро, и когда лодка причалила к такой же самодельной пристани, представляющей собой всего-то мостки в полметра шириной, Евгений понял, что даже если отец Лизы скажет утвердительное нет, он все равно вернется. Один раз уже потерял эту женщину, больше не потеряет. Дальше был автобус, еще несколько часов пути до города. К концу еще не зажившие ушибы дали о себе знать. Что уж говорить о Семене. Он вообще еле терпел. «В общем...» — заговорил сдавленным голосом. «Ты тут уже не потеряешься, а мне на следующей остановке надо выйти. Вот тебе деньги». Протянул ему десять тысяч. «Деньги мне не нужны». «Бери, бери. Не нужны будут, потом на карту сбросишь. Она привязана к номеру моего телефона». «А вы куда?» «А у меня дела есть. Потом еще на рынок надо заскочить». Не зря же с собой притащил. Указал на сумку на колесиках. — Я вам помогу и на рынке, и потом вернуться обратно. — Поезжай-ка ты домой, Соколов. Лизе сейчас надо побыть одной, успокоиться. А уж потом жизнь покажет. — Нет, Семен Аркадьевич, я сегодня вернусь с вами. — Измором решил взять. Усмехнулся, но по глазам стало ясно. Настрой Евгения ему пришелся по душе. Не хочу уходить от них. Вы же не знаете. Пашка-копия мой отец. Такой же целеустремленный, деловой. А в груди точно обручем все стянуло. Горлуком подкатил. Короче, делайте, что хотите, но я сегодня еду с вами. Не трави ты ей душу. Похлопал его по плечу. Дай прийти в себя. Будешь напирать, только хуже сделаешь. И сам передохни. Приведи мысли в порядок. Автобус меж тем подъехал к остановке, а через минуту двери открылись. «Все, Соколов, бывай!» И поспешил на выход. Но Евгений выскочил за ним следом. «Вы меня, видимо, не поняли». В голосе зазвучал металл. «Я еду с вами». «Давай так. Ты мой номер знаешь?» «Знаешь. Позвони через пару часов». «Если решили нагреть...» «Не решил. Не переживай». На том и разошлись. А отправился Семен Аркадьевич в поликлинику. Еще три недели назад он сдал анализы, прошел ряд обследований, но из-за погоды пришлось надолго отложить визит к врачу. Лизе об обследованиях и вовсе говорить не стал, чтобы лишний раз не волновалась. У врача был спустя 40 минут. И пока пожилая женщина в белом халате поверх свитера искала его результаты, все не переставала отчитывать пациента за такое халатное отношение к своему здоровью. «Вот, нашла!» Выудила из папки несколько листов, затем пробежалась глазами по ним. «Дотянули вы, Семен Аркадьевич, с правой почкой совсем все плохо. Скорее всего, будем удалять. Левая тоже задета. И здесь гемодиализ без вариантов. Но впору задуматься о пересадке». — Долго даже на диализе не протянете. Ох — Ох-ох-ох! — засмеялся. — Пересадка! Да о чем вы? Откуда у меня такие деньги? А в очереди стоять, так не доживу все равно. — На гемодиализе попробуем дожить! — посмотрела на него строго. — Рано сдаваться-то! Вы, дяденька, еще молодой, бороться надо! — Я вас услышал, подумаю. Нечего тут думать. Эти ваши размышления только драгоценное время отнимают. Ну, и сколько я протяну еще без лечения? Шутите, что ли? Вытаращилась на него. Вы уже протянули почти месяц, пока добирались до меня. И все-таки. Не могу сказать. Почки дело такое. Кто-то и полгода, и год может жить. А кто-то вон вышел за порог и упал. Все. На что Семен кивнул, сохранив при этом полнейшее спокойствие. — Вы бы мне прописали чего-нибудь, раз уж я здесь. — Я пропишу, но все это в вашем случае уже не будет работать. — Да понял я, понял. Врач пребывала в искреннем недоумении, однако большего сделать не смогла, кроме того, что выписала список препаратов. Покинув кабинет, Семен отправился сразу на рынок. Честно говоря, он ждал подобного вердикта, но, как и все, надеялся на лучшее. Лучшего не случилось. А все началось после того, как год назад переболел сильной пневмонией. Только долгое время списывал боли в спине на возраст, на физический труд, а оказалось вон как. Уже на рынке зашел в первый попавшийся павильон, купил себе булку с изюмом, бутылку кефира, а внуку взял несколько киндер-сюрпризов после чего вернулся на улицу, отыскал лавочку. И до того тошно стало, горько. Выходит, Лиза с Пашкой скоро останутся совсем одни. А Бог все-таки есть, есть Он. Тогда достал телефон, положил на коленку и замер в ожидании. Евгений тем временем добрался до гостиницы, Естественно, братец выбрал самую дорогую, что есть в Кемерово. Без номера люкс он себя чувствует прямо-таки не человеком. В просторном лобби баре было малолюдно. У дальней стены сидела пожилая пара, да несколько туристов из Китая заняли два соседних столика. Соколов прошел к ресепшену и только собрался назвать фамилию, как за его спиной раздался голос, от которого его аж передернуло. «Женя!» И он немедленно развернулся. — Ну все, хана Кириллу. — Ксения? — уставился на нее из-под лоби. — Ты что здесь делаешь? — Как что? — захлопала длинными ресницами. — Я там чуть с ума не сошла, все глаза выплакала. И вдруг вчера Кирилл сказал, что ты вышел на связь, что ты жив. Скорее бросилась к нему, обняла. — Господи, Жень! — принялась целовать. — Ты жив! — А мой брат где? Даже не прикоснулся к ней. «Сейчас спустится! Блин, Женя!» В этот момент двери лифта разъехались, выпустив из обитой деревом кабины дорогого брата. Он тоже налетел с объятиями, хотя обнял так нехотя, что Евгений поспешил высвободиться из его рук. «Твою ж мать, Евгений! Хоть обнимать перестал, но продолжил хлопать по плечам. «Охренеть! Живой!» — Мы с тобой еще вчера выяснили, что я живой. И потом. — Я просил, чтобы ты приехал один. С раздражением глянул на девушку. — Просто у Ксении для тебя сногсшибательная новость. А улыбка мигом сошла с губ. И она не захотела ждать твоего возвращения. — Что за новость? Взгляд Соколова меж тем стал еще тяжелее, отчего радостный настрой Ксении быстро улетучился. Короче, я пока пойду, закажу нам кофе, а вы поговорите. Кирилл последний раз хлопнул брата по плечу, после чего устремился к бару. А Евгений опустился в кресло, закинул ногу на ногу, руки сложил в замок. — Ну и? — уставился на нее. — У меня мало времени. — Хорошо, — села напротив. — Вижу, ты не слишком-то рад меня видеть, но, думаю, после того, что сейчас узнаешь... «Время, Ксюш, время!» «Я беременна!» «Что?» Чуть воздухом не подавился. «Да, уже восемь недель, вот!» Достала из кладча маленький черно-белый снимок. «Полюбуйся на своего сына или дочь!» И протянула ему. Соколов взял фотографию, всмотрелся в бобовидное пятнышко. Эта новость прозвучала как приговор. Как она вообще могла забеременеть, когда он всегда был максимально осторожен? Без презерватива и близко к ней не подходил. Какого черта? Послушай. Но не смог продолжить. Язык точно присох к небу. А если Лиза узнает? Это же будет катастрофа. Наш малыш, Жень, улыбнулась. У нас скоро будет малыш напомни ко мне, когда я говорил, что хочу семью или детей?» Кое-как собрался с мыслями. Но Ксению его слова не задели. Она прекрасно знала, что дети ему не нужны. Как и знала, что придется повоевать за свое светлое будущее. «Я помню, ты не хотел. Но никто не застрахован от случайности. Поверь, я не планировала беременеть. У меня тоже, между прочим, карьера. Одним словом, мне есть что терять». Но раз так случилось, я готова плюнуть на все. Ребенок, Жень, это счастье! И чего ты хочешь? От тебя. Обиженно усмехнулась. Чтобы ты знал, поверь, ребенка я и без тебя на ноги поставлю. Для меня это не проблема. Но мне хочется верить, что ты тоже захочешь принять участие в его жизни. Я люблю тебя, несмотря на то, какой ты. И нашего малыша люблю хоть он с размером с фасолину. Если присмотришься к фото, то увидишь и ручки, и ножки. Да, Жень!» закивала, глядя на его недоумевающее лицо. «Он уже крохотный человечек! Наш человечек!» «Мне пока нечего тебе ответить!» Поднял взгляд на здоровенную люстру, что висела аккуратно над ними. «И не надо! Кирилл сказал, ты не вернешься с нами, у тебя здесь какие-то срочные дела». Это даже хорошо. Сможешь все как следует обдумать. Главное, ты жив и здоров. Я не тороплю тебя, не требую каких-то ответов. Мы с тобой оба взрослые, самодостаточные люди. Уверена, сможем прийти к согласию. Такого от нее он никак не ожидал. Сейчас перед ним сидела какая-то другая Ксения. Рассудительная, правильная и, черт возьми, мудрая. Хотя до этого была типичной кошечкой которая любит роскошь и комфорт. Да, она не дура. Да, достигла успеха в банке, заняв должность руководителя отдела по работе с корпоратом. Не без его помощи, правда, тем не менее. Как же все хреново. Тут и Кирилл вернулся с официантом. Парень в темно-коричневом переднике, идеально отглаженной рубашке и с пирсингом в брови составил с подноса три чашки кофе, пожелал хорошего дня и удалился а сразу за ним заторопилась и Ксения. «Я пойду к себе в номер. Все-таки такси-кос не обошел стороной». Затем подошла к Соколову, поцеловала в лоб. «Я безумно счастлива, что ты с нами». И бросила взгляд на Кирилла, который сидел с каменным выражением лица. Безусловно, ему до зубного скрежета отвратительно было наблюдать за происходящим. Но Ксения сделала свой выбор. Ей нужен брат. Когда она ушла, Евгений уставился на Кирилла. «Мои поздравления!» Кое-как выдавил из себя тот. «И да, она ничего не захотела слушать. Не мог же я ее в квартире запереть!» «Давай все, что привез!» Процедил с еще большим недовольством. Тогда Кирил достал из кармана пухлый конверт, кредитку и новенький телефон. Держи. Здесь ровно 500 штук рублями и десять зелеными. Симку в телефон уже вставил. Можешь пользоваться. Спасибо. Конверт с кредиткой убрал во внутренний карман куртки, а телефон оставил на столе. В общем, сам мне не звони. Пиши СМС. Если что-то срочное по работе. И долго ты будешь здесь прозевать? Сколько потребуется. Окей. «Но хотя бы в номер сходи, помойся, шмотки смени». «Это само собой». «А ты, как вернешься, свяжись с немцами, постарайся выбить выгодные для нас условия». «Сделаю». После Соколов поднялся, взял ключ-карту и отправился в номер. Надо было торопиться. И пока шел по коридору, набрал Семена Аркадьевича. Лишь бы только старик не обманул. Но тот ответил сразу. «Где вас искать?» Приложил карту к панели над дверной ручкой. — Хорошо. Буду через минут сорок. Хотя бы отец Лизы не стал давать заднюю. Уже хорошо. Соколов зашел в номер, осмотрелся. Здесь было чисто, просторно, довольно дорого. Но, глядя на эту дороговизну, захотелось немедленно вернуться в домик егеря. К ней, к сыну. Пашка такой смышленый паренек. Интересно, как отреагирует, когда узнает, что он его отец или в силу возраста, еще не поймет. После души Евгений поспешил одеться. Вот по одежде, по размеру он соскучился. В коротеньких узких портках даже садиться было страшно. Что уж говорить о свитере, где руки поднял, пузо с грудью оголились. И как бы сейчас хотелось пойти в магазин, накупить побольше подарков Пашке, Лизе, ее любимые пионы. По крайней мере, раньше она их любила. Но нельзя, нельзя разрушать легенду. Правда, захочет ли Семен ему подыгрывать – тоже вопрос. На место встречи приехал, как и обещал, не минутой позже, а отец Лизы уже ждал его у входа на рынок. Семен так и не купил ничего. Все то время, что Соколов собирался, он просто сидел на лавке и думал о том, как быть дальше. Лизе нужна помощь, нужны деньги. Увы, за столько лет он... Ни недвижимости, ни накоплений не заимел. Вроде руки из того места растут, к спиртному никогда не прикладывался. Работать всегда работал, но хорошо зарабатывать так и не начал. А после развода какой-то надлом случился, из-за чего бросил все и подался в егеря. Настолько было паршиво. Дом достался от предыдущего егеря, тот ушел на пенсию, перебрался поближе к детям. За год Семен привел худую избу в порядок. Утеплил, крышу перекрыл, отопление развел по всему дому, да много чего сделал. И до того понравилось жить в лесу, что решил остаться там насовсем. Только какой толк Лизе от его лесной избушки? Дом все равно казенный. Это раз. Находится за три девять земель от цивилизации. Это два. А денег на новое жилье нет. Получается... Хреновый из него вышел отец-то, так ничего и не смог добиться, и дочери оставить нечего. «Спасибо, что дождались», — подошел к нему Евгений. «Ох, какой!» — сразу встрепенулся. «Прямо охотник!» «Ва да уж, охотник!» В брюках цвета хаки, темно-зеленой куртки, из-под которой выглядывала серая горловина водолазки, и черных берцах Соколов выглядел так, что здешние девушки не могли пройти мимо, не оглянувшись на такого красавца. «Ну, с братом повидался». «Повидался. Это хорошо. А сейчас пойдем на базар, как раз поможешь мне». «Вот, возьмите». Достал из кармана сто тысяч. «Это чего такое?» Это ваши деньги. Ты там ставки, что ли, делал? Усмехнулся. Раз моя десятка за два часа успела превратиться в сотню... Нет-нет, Евгений Федорович, мне столько не нужно. И забрал из пачки свои десять тысяч. Вы на меня потратились, пока держали у себя. Да и спину сорвали. Я еще потом вам на карту переведу сумму в знак извинений и благодарности. А это так, на расходы. «Уж, если на то пошло, ты эти деньги для Лизы с Пашкой прибереги, Им нужнее. А мне лучше ответь на вопрос. Когда собираешься признаваться ей? Она же не глупая, скоро и сама догадается». «Не знаю. Нужен момент какой-то подходящий. И прошу вас, не рассказывайте ей, когда вернемся. Я сам расскажу». «Только не тяни». Если она вперед поймет, тебе будет хана. Зуб даю. А сейчас пошли. Надо затариться как следует. Лиза мне тут вон какой список настрочила. Достал из кармана тетрадный лист, написанный с двух сторон. Держи, сунул ему в руку. Приобщайся к семейной жизни. На что Соколов испытал небывалый приступ радости, хотя Вида, конечно же, не подал. Все-таки приятно осознавать что хотя бы в глазах ее отца он не конченый подонок, и хотя бы он готов дать ему шанс. А Лиза тем временем наводила чистоту. Вот как поднялась постели рано утром, так и начала. Душа требовала какого-то очищения, что ли, мозг перезагрузки, да и тишина в доме позволила наконец-то расслабиться, выдохнуть. Паша, правда, подбегал через каждые пять минут, спрашивал, когда вернется дядя потом убегал весь в слезах, услышав, что дядя не вернется. И так продолжалось почти весь день. Но Лиза была уверена, скоро малыш о нем забудет. Спустя день, два, пусть даже неделю, но все-таки забудет. Вообще, правильно она все сделала. Не нужен ей этот человек ни с памятью, ни без. Конечно, чего кривить душой? За ними с Пашкой было интересно наблюдать, как они возились, играли что-то мастерили. На воспитание ребенка куда сложнее ползаний по ковру с машинками в руках. Лишь к вечеру она добралась до комнаты Соколова. Там надо было как минимум перестелить постельное. Однако у самой двери остановилось. Сердце от чего-то зашлось. Возникло ощущение, будто она сейчас откроет дверь и столкнется с ним нос к носу. Снова окажется в объятиях, снова почувствует себя безвольной. «Ну что за бред?» Прошептала чуть слышно и зашла в комнату, где в нос тут же ударил запах. Его запах. Бедняжка на резко ослабевших ногах так и добрела до кровати. Села на край, после чего со злостью схватила подушку и уткнулась в нее носом. Если бы Соколов был здесь, скорее всего, она опять бы сдалась. Что уж говорить. Все два раза, можно сказать, сама из трусов выпрыгнула. «Да». Вот такая она дура, которую жизнь ничему не научила. Лиза снова и снова вдыхала его аромат. Терлась щекой от ткань, точно кошка, прокручивала в голове все, что между ними успело произойти. А душа меж тем рвалась на части. Почему все еще так больно? Почему, вопреки здравому смыслу, хочется оказаться в его руках? Что за власть такую особенную он имеет над ней? Мам! Рядом раздался голос Паши. А затем ты нюхай подушку. Просто хочу понять, надо ее стирать или нет. Скорее положила ту на место. А мне можно понюхать? И сейчас же плюхнулся лицом в подушку. Пахнет, дяди! Он скола пледет. Малыш, ну я же тебе говорила, что он не. Вдруг со стороны входной двери послышался характерный звук. «Ула!» — крикнул Паша и помчался встречать деда. И только Лиза собралась подняться с кровати, как услышала счастливые вопли сына. «Ула!» — дядя велнулся! А мама сказала, что ты не придет больше! — А я пришел! — следом пробасил он. — Держи, это тебе подарок! Услышав его голос, Лиза аж дышать перестала. «Нет-нет-нет. Какого черта?» И, подорвавшись, выбежала в коридор. На пороге действительно стоял он. И, не успев ни разуться, ни раздеться, распаковывал для Пашки машинку на радиоуправлении. А тот точно маленький козлик скакал вокруг него. Причем в сторонке у стены стояла битком набитая сумка отца и два походных рюкзака, также распухших от содержимого. «Привет!» Евгений поднял взгляд на Лизу. Но вместо ответа она развернулась и ушла к себе. Не хотелось показывать ему слезы, которые полились ручьем. «Да чего же не хотелось выходить к нему, смотреть ему в глаза, разговаривать с ним? Но вечно прятаться не будешь. Да и ребенка пора было укладывать. А в гостиной в это время разыгралось целое представление». Паша с радостными визгами носился за машинкой, которая рассекала по всей комнате, врезалась в стены и тут же переворачивалась. Управлял ей Евгений, причем с таким восторгом в глазах, будто самому от силы лет семь. Но с появлением Лизы резко переменился в лице. Стал привычно серьезным, чуточку даже виноватым. Она же по-прежнему молча проследовала в кухню, где на столе лежало все, что купил отец – И чуть не ахнула вслух. Ведь среди заказанного было и много такого, о чем она уже давно перестала мечтать. Какие-то импортные сыры с колбасами, всевозможные сладости, экзотические фрукты. — Пап! — выглянула из-за двери. — Можно тебя? — Можно. От чего ж нельзя? С трудом поднялся. Все-таки столько километров пришлось тащить эту сумку. Зато Соколов нес на себя остальное. И вроде хорохорился, но под конец тоже уже еле ноги переставлял. Когда отец зашел, Лиза поспешила прикрыть дверь, после чего указала на продукты. — Это что? — А это не ко мне вопросы. Это ты у него, вон, спрашивай. Кивнул в сторону гостиной. — Сколько же ты потратил? И закусила ноготь на большом пальце. — Мне деньги только в следующем месяце переведут, а нам еще солярку покупать. — Ну, чеки там есть, сама посмотри. Пожал плечами. — Я что-то ничего не понимаю. Он решил, ему тут санаторий, что ли? И вообще, какого черта ты его привез обратно? Почему не оставил? Мы же договорились. Даешь ему денег на гостиницу и до свидания. — А мы сунулись в гостиницу, но без документов его везде послали. Не на улице же оставлять было. — Ой, да ладно! «У тебя полно приятелей. Попросил бы кого-нибудь дать ему переночевать. А в полицию он ходил?» «Ходил. Но там народу пушкой не прошибешь. Он там что-то помыкался по кабинетам, вроде что-то написал, с кем-то поговорил. В общем, сказали ждать минимум сутки. А вот о приятелях я как-то и не подумал». Развел руки в сторону. «Надо было и на рынок успеть» и ему показать, что да где, в общем, замотался. — Угу, и решил привести этого волкодава бездомного обратно. Складная история, папа, только меня не проведешь. — Лис, да хватит уже, попробуй наладить с ним контакт. Никто ж не просит кидаться к нему на шею. — Спасибо за совет. Гневно блеснула очами и принялась распихивать продукты по полкам. «На здоровье!» и отправился обратно в комнату. «Отлично! Теперь и отец на его стороне. Мужская солидарность, видите ли, включилась». Лиза взяла в руки манго. Большое, спелое и нереально ароматное. Последний раз она пробовала этот фрукт, как раз когда жила с ним. Пожалуй, единственное, что делал Соколов сам по утрам, это чистил и нарезал манго кубиком. По выходным даже в постель приносил». Но сейчас смущали не столько воспоминания, сколько ценник. В Москве оно стоит значительно дешевле, а здесь цена заоблачная. По 600 рублей за штуку. Да, привык Евгений Федорович жить на широкую ногу. Даже потеря памяти его не остановила. С другой стороны, почему бы и не побаловать себя, Пашку? А деньги так заработаются. Хотя, конечно, глядя на чеки, уже хотелось плакать. В этот момент в кухню въехала машинка и на полном ходу влетела Лизи в ногу, а следом прибежал счастливый сын. Мам, ты видела мою масынку? подхватил большой Джип. Какая крутая! Очень крутая, улыбнулась. Береги ее теперь, не ломай. Дядя сказал, если сломаю, он новую купит. Нет, малыш, ты лучше эту береги. Но Паша, не дослушав, уже умчался обратно. А ей стало горько. Вот и начинается пагубное влияние. Новые машинки. Действительно, одна сломалась, можно тот же в помойку и вперед за новой. Так и с женщинами Соколов поступал. Одна надоела или начала хотеть слишком многого, и он ее мигом отправлял куда подальше. Ведь есть масса других, которых только помани. — Может, хотя бы привет скажешь? Евгений все-таки решился зайти в кухню. — Привет! — бросила, не оборачиваясь. — Видимо, я опять что-то сделал не так. — криво усмехнулся. — Только что на этот раз! — Ты вернулся! — положила манго в чашу к остальным. — Я же говорил, что не хочу уходить. — А я говорила, тебе здесь не место! — Хватит подбирать слова. Пора поговорить как есть, честно. «Я не хочу тебя видеть! Не хочу, чтобы ты дарил моему ребенку подарки! Не хочу вот этого всего!» Кивнула на стол, где лежали продукты. «Во-первых, нам такие разносолы не по карману, а во-вторых...» Наконец-то развернулась. «Во-вторых, ты уже слышал, я хочу, чтобы тебя тут не было!» На что он кивнул, хотя глаза недобро зажглись. «Знаешь...» А я сегодня не только Пашке купил подарок, но и тебе. Вот. Достал из кармана черную маленькую коробочку, перетянутую золотой ленточкой. Хотя, — покрутил ту в руке. Нет, не сейчас. И убрал обратно. Как Пашу уложишь, приходи ко мне. Издеваешься? С какой бы стати? Шагнул к ней. Я всего лишь хочу сделать тебе подарок. За помощь, за заботу. Что в этом плохого? Мне ничего не нужно!» Сложила руки на груди. «Буду ждать тебя!» Отчеканил приказным тоном. Соколов дождался, когда Лизу поведет сына укладывать, после чего собрал разбросанные игрушки и отправился в душ. Как же хорошо снова оказаться здесь! Но скоро в голову начали лезть совершенно другие мысли. Тяжелые мысли. «Ксения! Беременная Ксения!» Честно говоря, ему до сих пор не верится в то, что услышал. Видимо, мозг активно старается оградиться от этой информации. Как такое произошло? В конце концов, она же не дура, чтобы залететь от другого и потом сказать «Дорогой, это твой ребенок». Что за напасть такая? Ализа, Не дай бог, она узнает об этом. Вот не дай бог. Однако сидеть в лесу долго не получится. Хочешь, не хочешь, вернуться домой придется. И вернуться ему надо, не одному, а с ними. Но что делать с Ксенией? Пока, видимо, только одно – держать подальше от себя и от Лизы. А сегодня главное – не пасть смертью храбрых. Ведь ему предстоит поговорить с ней, поговорить на чистоту. Отец Лизы прав – тянуть дальше нельзя.